Глава десятая Когда Ищейка вышел, начался другой разговор. «Итак», — протянул герцог, прохаживаясь по залу. От него повеяло угрозой, и я невольно попятилась назад. «У меня есть к тебе несколько вопросов. Как ты понимаешь, я должен быть уверен в том, что услышу от тебя только правду. Веры тебе нет. Гарантировать это можно лишь одним способом». Протянул он, а я внутренне содрогнулась. Неужели собрался применить пытки? Но, к моему удивлению, Аренский вытащил из внутреннего кармана небольшой пузырек и подошел ко мне. Снова в нос ударил его запах, огонь и теплый камень. Выпей, так будет проще, абсолютно спокойно произнес он. Аренский не повышает голос, не демонстрирует презрения и отрицательных эмоций. Тем не менее, от одного его присутствия, от каждого шага мне жутко. Он излучает опасность, пытается казаться спокойным, но я чувствую, чуть что и применит силу. «Что это?» — спросила я и не смогла скрыть страха в своем голосе. Герцог усмехнулся уголком губ, поняв, что я напугана. «А ведь он еще ничего не сделал?» «Зелье!» — не стал медлить с ответом он. «Выпьешь его?» И не сможешь соврать, даже если очень захочешь, заявил Герцог и внимательно проследил за моей реакцией. Я метнула на него острый взгляд, и его глаза угрожающе сузились. Если хочешь жить, то выпьешь, уверенно произнес он и подошел ко мне еще ближе, откупоривая пузырек. Его мощная фигура нависла надо мной, как скала. Без слов герцог дал мне понять: если сейчас же не выпью зелье правды по доброй воле то он вольет его мне в горло силой. Хорошо, ответила я. Давайте. Открывай рот. Аренский поднес пузырек к моему лицу. Я сама могу, меня не нужно кормить с ложки, возмутилась я. Но он лишь презрительно хмыкнул. Открывай, жестче приказал он. Я тебе не доверяю. Мне ничего не оставалось, кроме как открыть перед ним рот. Я почувствовала себя глупо, стоя перед Аринским в таком положении. Но он не стал меня мучить и быстро влил зелье. Жидкость обожгла корень языка, я закашлялась и едва не захлебнулась. А герцог так и стоит надо мной, ухмыляясь. «Неужели нельзя аккуратнее?» — выдавила я сквозь кашель и боль. Зелье оказалось таким горьким, что меня едва не вывернуло. «Дайте воды, пожалуйста!» Взмолилась я, когда вновь подняла взгляд на Аринского. Он показался мне растерянным, смотрит на меня со странным подозрением, будто я не оправдала его ожиданий и даже удивила. Тем не менее, он отошел к окну, налил воду в стакан из графина и протянул мне. «Спасибо», — поблагодарила я и залпом выпила все до дна. Возвращая стакан обратно, я вновь натолкнулась на недоверчивый взгляд герцога какая ты вежливая заметил он и я впервые в жизни пожалела о своем воспитании вряд ли воровки так разговаривают спасибо пожалуйста еще бреверанс ему отвесила не получается у меня изображать из себя преступницу аринский не дурак он уже начинает догадываться кто стоит перед ним неужели ты и вправду из высшего света нахмурился рожденный я поняла, что сейчас должно сработать зелье. Прислушалась к себе, но никаких изменений не ощутила. Лишь во рту чувствуются остатки неприятной горечи. Я задал тебе вопрос, — сказал герцог так, будто нож к горлу приставил. Отвечай мне, откуда ты? В этот момент мое горло свело так, что даже дышать оказалось сложно. Я захрипела и схватилась за шею, пытаясь восстановить дыхание. Ничего не получается. С каждой секундой мне все хуже, и я начала задыхаться. «Эй!» – встрепенулся герцог. «Что с тобой?» Я ощутила покалывание во всем теле и догадалась, что он сканирует меня, пытаясь понять, что происходит. В этот момент у меня подкосились ноги, и я начала оседать на пол. Аринский выругался, небрежно перехватил меня за талию и кое-как удержал в вертикальном положении. «Мне катастрофически не хватает воздуха, еще чуть-чуть и все. Сознание начало уплывать, когда я ощутила, как мне в рот снова что-то вливают. Раз допросить не получилось, решил добить ядом, — мелькнула меланхоличная мысль. Всё потемнело, вместо сознания осталась лишь крошечная точка в темноте, когда я вдруг сделала вдох. Это получилось само собой, легкие сами наполнились воздухом и раскрылись. Наверное, так младенец делает свой первый вдох. Непроизвольный, но такой жадный. Дыша изо всех сил, я приоткрыла глаза и обнаружила себя прижатой к крепкому корпусу герцога. Моё ухо у его груди. Я слышу биение его сердца. «Мамочки!» Я неуклюже оттолкнулась руками, но герцог этого даже не заметил, решив, что трепыхаюсь, пытаясь прийти в себя. «Что? Что произошло?» Дрожащим хриплым голосом спросила я. «Кто-то поставил блок!» Рыкнул герцог так, что по моему телу прошла дрожь. Неожиданно он разжал хватку и резко отошел в сторону, лишив меня опоры. Я зашаталась, как дерево на ветру. «При попытке вытащить из тебя хоть что-то, начинается удушье», — констатировал Аринский. «Тот, кто это сделал, позаботился о том, чтобы ты не проронила ни слова», — метнул он в меня яростный взгляд ожидая каких-то объяснений. Я запнулась, не понимая, что происходит и что он от меня хочет. Одно ясно, я стала игрушкой в чьих-то могущественных руках. Меня подставили и отдали этому суровому мужчине. Кто? Зачем? Почему это случилось со мной? «Кто твои подельники?» — отрезал Аринский, сверля меня недружелюбным взглядом. «Кто тебе помогал? Зачем им сердце?» «Тебе ведь оно не нужно. Ты исполняла чужую волю!» — прогрохотал он. Хотела бы я ответить на все эти вопросы, но я знаю еще меньше, чем герцог. В памяти всплыл странный сон, который я видела во время перехода через дорогу теней. «Та женщина! Она ведь коснулась моей шеи, да?» Я с удивлением поняла, что боль начинается именно в той точке, где меня во сне уколола булавка. «Неужели то был не сон?» Но кто она и зачем сделала все это? Я могла бы честно сказать, что ничего не воровала. Это избавило бы меня от несправедливых обвинений. Я открыла рот и попыталась хоть что-то ответить, но слова застревают в горле. Я попыталась снова и снова, выталкивая, выдавливая из себя слова, но из горла вырываются лишь хрипы. — Перестань, хватит, — не выдержал герцог. У тебя ничего не выйдет. С оттенком сочувствия признал он. «И что теперь?» — Сипла спросила я. Горло дерёт так, будто я наглотала стекла. Убьете? «Можно попытаться снять блок», — не стал спешить герцог. «Но есть один нюанс. Я уверен, что это тебя убьет, признался он. «И у меня внутри все похолодело». «Как тебя зовут?» — внезапно сменил тему герцог. Я растерянно пробормотала. «Меня? э, -э назвать им мое настоящее имя? Тогда они быстро догадаются, кто я такая. Имя Жизель очень редкое, мне никогда не встречалась тёзка». Неожиданно мне на ум пришла идея. «Эльвира», — уверенно ответила я. Помню, несколько месяцев назад я читала в газете о воровке по имени Эльвира. Она обокрала известного в городе аристократа, а затем исчезла, перед этим устроив дебош в местном баре. Вот пусть ею меня и считают все вокруг. Эльвира, повторил герцог, прокатив имя на языке. Еще поморщился, так будто лизнул лимон. Что ж, Эльвира, я предлагаю тебе сотрудничество. Мне нужно, чтобы ты попыталась проникнуть в защищенный тайник. Мои люди не могут его вскрыть, слишком хитрая магия используется. Но у тебя может получиться. Он вопросительно посмотрел на меня. «А что взамен?» — скинула бровь я. Герцог мгновенно подобрался. «О том, чтобы ты избежала наказания, не может быть и речи», — с жаром отрезал он. «Можно подумать, я об этом просила». «Но...» — добавил более снисходительным тоном. «Но я могу настоять, чтобы тебя судили жрицы», — осторожно произнес герцог. «Жрицы?» — не поняла я. «Жрицы храма проматери уточнил Аринский. «Так как ты украла ее сердце и больше никому не навредила, тебя могут судить они, а не полноценный суд старейшин». «А в чем отличие от обычного суда?» нахмурилась я. Жарицы еще никого не приговорили к смерти», произнес Аринский низким вибрирующим голосом. «К тому же они владеют особой магией. На суде они будут смотреть прямо тебе в душу. Ты ничего не сможешь утаить». Прозвучало очень зловеще. Герцог хотел меня напугать? Ха! Я просияла, как начищенный пятачок. Я согласна, закивала в ответ. Герцог изменился в лице. В его взгляде промелькнуло что-то говорящее «Да она же сумасшедшая». Смесь непонимания, жалости и желания позвать лекаря. А какого еще ответа он ждал? Я на тот свет не тороплюсь. Как минимум, «Жрицы меня не убьют. Как максимум, оправдают. К тому же мне впервые представился шанс направить свой дар на благое дело, а не для побегов из дворца. Может быть, поэтому я оказалась здесь? Боги наделили меня уникальной силой. Она должна найти применение, а не погибнуть в логове у черного мага». «Что за тайник?» Сразу дала понять, что готова браться за дело прямо сейчас. «В конце концов, иных вариантов у меня нет. Если откажусь, меня без лишних раздумий казнят, обвинив во всех возможных преступлениях». «Увидишь», — уклончиво ответил Аренский, возвращая себе обычное выражение лица. «Наверняка надеялся, что я испугаюсь и откажусь». «Сколько времени тебе нужно, чтобы вскрыть охранное заклинание?» «Какой у тебя опыт?» «Опыт самый разный». Пробурчала я, вспомнив, как часто пробиралась везде, куда мне захочется. То в запертую игровую комнату, то на кухню, то в шкаф со сладостями. Мда, наверное, герцог что-то другое имел в виду. Обычно требуется несколько минут. «Отлично. Прямо сейчас и начнём», — скомандовал Аринский и выглянул из зала, чтобы отдать приказ. «Собирай всех в особняке. Да, в том самом. Я тоже отправлюсь туда». Эльвира, вновь обратился он ко мне, прикрыв дверь в зал. Мне совсем не хочется тебя казнить. Уверен, что ты можешь рассказать еще много интересного. Так что не рассчитывай отделаться от меня. Прозвучало угрожающе. Дай руку, внезапно приказал он, и моя рука вытянулась раньше, чем я успела сообразить, зачем она ему понадобилась. Просто не подчиниться такому окрику было просто невозможно. Раздался металлический ляск. И в следующую секунду на моей руке защелкнулся тяжелый браслет. Широкий, продолговатый, плотно облегающий запястье. Чистое серебро без примесей. На нем нет украшений, но выведены строки разобрать, которые с первого раза не получилось. Ээ, -э", изумленно выдавила я. Аренский удивил меня своим поступком. Вы всем воровкам дарите украшения, выдавила я, не сводя глаз с подарка. «Только тем, кого бесполезно запирать в темнице», прохладно отозвался герцог и с немым упреком посмотрел мне в глаза. Его большая теплая ладонь легла поверх серебряного браслета, пальцы обхватили моё предплечье и зашептал заклинание. Металл слегка нагрелся, реагируя на его магию. В этот момент я наконец-то поняла, что происходит. Мне доводилось читать об этом обряде в древних сказках. Не верится, что столь унизительное заклятие кто-то применил ко мне, законной принцессе. «Рабский браслет?» — побелевшими губами уточнила я. «Он самый», — бесстрастно ответил герцог, убирая руку. На браслете проступили отчетливо выведенные слова. «Собственность герцога Аренского». «Но рабство запрещено», — мой голос дрогнул. «Как и кражи, Эльвира», — улыбнулся мне Аринский как и кражи. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я растерянна, как ребенок, которого обманули, а он насмешливо, как охотник, поймавший в капкан добычу. Хорошо, я поняла. Для герцога закон не писан. Его план просто гениален. Рабом можно сделать любого более слабого мага. В древности на заре цивилизации право сильного решало все. Маги подчиняли друг друга. Возникла целая система и культура рабства. Она процветала много столетий, пока в наш мир не пришли драконы. Они были сильнейшими существами, древними, загадочными и справедливыми. Драконы полностью запретили рабство, черную магию, ограничили использование смертельных артефактов и уничтожили многие ядовитые растения. Они установили новое правило, по которым мир живет до сих пор. И вот их потомок, дракон рожденный, сделал рабыней меня. Как хозяин, он может в любой момент дать мне свободу, но я почему-то уверена, что этот момент не наступит никогда. Рабский браслет не может снять никто, кроме того, кто его надел. Даже если отрубить руку, он переместится на другую часть тела. Хозяин всегда знает, где находится его собственность, может отдать любой приказ но в то же время несет ответственность за свое владение. Раб не несет ответственность за свои поступки. Он никто. Его слова ничего не значат. Если раб кого-то убьет то отвечать будет хозяин. Теперь без ведома Аренского я и шага не ступлю. какую уж тут побег. Может, стоило остаться в камере? В той вонючей коморке у меня было больше свободы, чем сейчас. Отныне ты никому не причинишь вреда, если только не пытаясь защитить себя в случае необходимости. начал отдавать приказы герцог. В ту же секунду браслет на моей руке нагрелся и начал отвечать пульсацией на каждый приказ: Ты не заговоришь в присутствии посторонних без моего разрешения. Ты ничего не украдешь. Ты не будешь мне лгать. На этих словах я ощутила пульсацию в том самом месте на шее. Странно, но у меня создалось ощущение, будто эта точка на моей шее отразила слова герцога. Именно на эту фразу браслет не отреагировал. «На этом, пожалуй, хватит. Позже будут дополнения». «Называть вас хозяин?» — убитым голосом уточнила я. «Ваша светлость будет вполне достаточно», — снисходительно ответил герцог, внимательно отслеживая мою реакцию. «Он словно чего-то ждет от меня. А я...» Не знаю, что сказать.